Глава 17. Я хотела рассказать Антоне про Лидию только после ужина, но способность вести себя естественно я потеряла еще до еды. К тому моменту, как мы дошли до столовой, Антони три раза спросил меня, не случилось ли дурного. Два раза я попыталась его убедить, что все хорошо, но на третий предложила поговорить после ужина. Он схватил меня за руку и развернул к себе. «Зачем ты меня мучишь? «Никакого после ужина, пожалуйста. Если что-то произошло, и ты можешь мне об этом рассказать, то рассказывай. Зачем ждать, когда я поем? Чтобы меня потом стошнило?» не коснулся моих щек своими теплыми пальцами. «Что-то случилось с твоей мамой? От нее почти не было вести с тех пор, как она уехала». Он нахмурился, глаза его потемнели от тревоги. «Ты уезжаешь к ней?» Я накрыла его ладони своими. «Нет, мама тут ни при чем». Как всегда, когда речь заходила о ней, сердце у меня заныло. «Тогда в чем дело?» Я вздохнула. Мышцы живота напряглись и задрожали от страха. Противостоять демону шторма, приливной волне, эгоистичному ублюдку, решившему разжиться плавниками акулы, всегда «пожалуйста». А вот рассказать любимому что-то, что неизбежно ранит его и чему он может не поверить — Просто язык не поворачивался. А вдруг ему проще будет обвинить меня в безбожном вранье, чем допустить, что я хочу дать ему шанс поговорить с сестрой, прежде чем власти до нее доберутся. Но я и правда ему страшно лгала. Все наши отношения основаны пыли на лжи. Он считал, что я человек, а я никак его в этом не разубеждала. Меня так мучила эта дихотомия, что я зажмурилась пытаясь спрятаться ото всех связанных с ним эмоций. «Может, поговорим наверху? Где-то, где мы будем наедине?» «Конечно». Он взял меня за руку и вывел в вестибюль, потом потянул за собой на лестницу. «К тебе?» Не доверяя собственному голосу, я просто кивнула. «С чего же начать?» «Доказательств у меня нет, хотя я определенно знаю, что подвеску из музея украла Лидия». «Вдруг Антони решит, что я пытаюсь поссорить его с сестрой? Вдруг он на меня разозлится?» Я представила, как бы себя чувствовала, если бы Антони обвинил в преступлении мою мать и попросил бы просто поверить ему на слово. Я едва поставила себя на его место. Мужество мое закончилось. Хорошо, что мы уже добрались до моей двери. «Антони», — попыталась сказать я, но получился скорее хриплый выдох. Он услышал, и когда мы зашли в комнату, обернулся ко мне. «Тарго», — сказал Антони мягким, успокаивающим голосом, — «ты же умираешь от страха». Он кончиками пальцев приподнял мой подбородок и заглянул мне в глаза. «В чем дело? Ты же знаешь, что ты все можешь мне сказать». Я кивнула, но это больше похоже было на подергивание головы. Я соглашалась с явно неверным утверждением. Тарга, знаешь, сколько ужасов я уже успел себе напридумывать? Лучше не мучай меня и расскажи, в чем дело. Он отпустил меня, и мы сели на диванчик в гостиной. Антон не взял мою руку и положил себе на колени. Его глаза, словно лазерами, пронзали мою душу. Сначала я хочу попросить тебя кое-что мне пообещать, сказала я. Ладно, если это в моих силах, то обещаю, что именно. «Мне надо тебе сказать кое-что, что тебя расстроит, и я тебя попрошу не спрашивать меня, откуда я знаю. Мне надо, чтобы ты просто мне поверил». Он нахмурился, обдумывая то, что я ему сказала. Обещаю, что не будешь спрашивать, откуда я знаю», — повторила я. «Обещаю», — ответил он, потом сделал глубокий вдох и продолжил уже медленнее. «Я не буду спрашивать». «Так в чем дело?» Я тоже сделала глубокий вдох. Эта Лидия вломилась в музей и украла подвеску. Выпалила я. Сначала лицо Антони совсем не изменилось, но потом, когда он осознал смысл моих слов, побледнело. Вид у него был такой, будто я только что ударила его под дых. Он перестал сжимать мою руку так крепко, и я почувствовала укол страха. Мне очень жаль Антони. Он не отводил от меня взгляда, но в голос его послышалось нечто опасное. «Это очень серьезное обвинение, Тарга». «Это не обвинение, это факт». Он выпустил мою руку, встал и принялся шагать туда-сюда вдоль маленького журнального столика в центре комнаты. На меня Антони больше не смотрел, он глубоко погрузился в размышления, а взгляд его стал жестким. Кто бы ни украл эту подвеску, «Он это не ради денег сделал, иначе почему он не забрал из витрины все остальное?» — спросил он. «Кто бы ни украл эту подвеску?» «Он мне не поверил». Мне стало трудно дышать, руки и ноги похолодели. «Антони!» «Зачем бы ей такое устраивать?» — продолжил он, но это был не вопрос ко мне. «Антони просто размышлял вслух, так что я ничего не ответила. У меня в сердце зародилась искра надежды». Может, он все-таки мне поверил? Я не вполне понимала ход его мыслей, и поскольку мне ужасно важно было выяснить, как все это повлияет на наши отношения, больше я молчать не могла. И выпалила. «Ты мне веришь?» Он нервно запустил руки в волосы, потом бросил взгляд на меня. «Конечно, верю. Я просто пытаюсь понять, с чего она так глупо себя ведет». От облегчения мой несчастный напряженный живот расслабился и стал как желе. Я на секунду закрыла глаза, сделала глубокий вдох. Когда снова их открыла, Антони направлялся к двери. Я вскочила на ноги. «Куда ты идешь?» Он внезапно остановился и развернулся, будто что-то забыл по пути навстречу, куда уже и так опаздывал. Притянул меня к себе и крепко поцеловал. Потом Антони прислонился лбом к моему лбу и сказал «Спасибо, что сначала рассказала мне, а не пошла в полицию». Он вдруг отодвинулся и напряженно уставился мне в глаза «Ты ведь ничего не говорила полиции?» Я покачала головой «Нет, конечно, но Антони, они наверняка скоро найдут какие-то улики, доказывающие ее причастность к краже». «Вероятно, поэтому мне и надо ее отыскать», — сказал он. Еще раз, быстро поцеловав меня, он открыл дверь и устремился к лестнице. Я поспешила за ним. «И что ты ей скажешь?» — спросила я. «А что я могу сказать?» Антони развернулся, быстрыми шагами прошел мимо меня в гостиную и взял куртку, которую бросил на спинку диванчика. «Спрошу, зачем она это сделала, и выясню, какие еще у нее проблемы». Он сунул руки в рукава и единым сердитым движением застегнул молнию. Не зная, почему, когда ей приходят в голову подобные безумные идеи, она бросается их осуществлять без тени сомнения. Подобные безумные идеи? Что еще Лидия успела натворить? Меня охватило типичное русалочье любопытство, но сейчас не время было задавать вопросы. не рвался в бой, на его лице застыло то самое выражение, которое я разглядела через щиток во время хоккейного матча. Мне хотелось предложить поехать с ним, но я знала, что он откажется и будет прав. Разговор ему предстоял тяжелый, и лучше его вести наедине. Антони еще раз поцеловал меня в лоб. Я чувствовал, как он напряжен, и затопал вниз по лестнице.